Глава 26. Я купила еще одну сумку и занялась своими прямыми обязанностями. Через два часа и эта сумка была набита, а денег оставалось катастрофически много. Вдруг меня осенило, не по тем магазинам хожу, и я направилась к ювелирному магазину. На этот раз задание выполнило блестяще. Восемь вечера. Я уже в своем отеле была, и носильщик тащил не только сумку, но и коробки с шубами. Рухнула в номере я на дорогой диван и воскликнула. «Ай да, Коля! Как он чудесно меня тут устроил!» «Ну что это за секретная служба такая, в которой мой Коля работает?» Вдруг озадачилась я. «Чем они занимаются? Может, хотят подорвать экономику нашей подружки Франции?» «Я готова отечеству послужить, но товаров здесь слишком много». Боюсь, одна не управлюсь. И тут меня осенило. Этот мужчина с сигарой что-то толковал о работе. Не это ли и есть работа моя? Если так, то не представляю, во что превратится отель, когда в него перекочуют все магазины Парижа. А судя по пачкам, темп наша разведка взяла немалый. Вечером, с чувством выполненного долга, я неслась по Парижу в партии де плезир. Но маленько не добежала. В нескольких метрах от клуба меня перехватил Рышард Литан, друг Казимежа. Этой встречи я была особенно рада. Рышард, француз с польскими корнями, русского языка не знал, зато отлично изъяснялся по-польски. Польский — тот самый язык, на котором я произнесла свое первое слово и всегда была рада случаю произнести еще с добрых десяток. «Муза, ты и в самом деле здесь?» — изумленно воскликнул Рышард. «Как видишь! И даже успела вчера покутить с Себастьеном!» А я не поверил, когда Жан-Пьер хвастал, что видел тебя. Думал, он шутит. Меня это несколько удивило. Я сама хотела увидеть Жан-Пьера, близкого друга казимижа С изумлением я спросила, «Жан-Пьер меня видел?» «Ну, конечно! Я бы тоже тебя увидел, но пришел значительно позже!» «Ты был вчера в партии де Плезир?» «Очень недолго!» Лишь разыскал Жан-Пьера, и мы отправились на вечеринку к Розалинде. «Ты знаешь Розалинду?» «Нет, не знаю». «Неужели это ее настоящее имя?» «Нет, конечно. Это ее псевдоним». Ришард не спускал с меня влюбленных глаз. Я знала, что нравлюсь ему. Даже Казимеш знал, но не ревновал. Мне было обидно. Наше общение внезапно было нарушено мелягой Роже, появившимся в конце улицы. «Мюс!» — восторженно воскликнул Роже — И произнес длинную речь по французски. Что он сказал, вынуждена была я спросить у Ришарда. Он восхищается вечеринкой, говорит, что вы с ним вчера оттянулись по полной программе. Рожей любит выпить, не брезгует травкой. Я взглянула на него с укором и жалостью. Ришард, по совету бедняги, пусть больше следит за своим здоровьем, попросила я. Ришард удивился, но перевел. Раже бросился меня целовать, не прекращая трещать. Ришард переводил и поражался. — Оказывается, на вечеринке был не только Роже, но и Жан-Пьер и масса народу. — Слушай, — шепнул мне Ришард, — ты же вчера была с Себастьеном. — Да, — подтвердила я. — А мы Жан-Пьером неплохо натрескались у Розалинды, — похвастал он. — С кем же тогда был Роже? Мне было странно, что Ришард ломает голову там, где давно пора ставить диагноз того и гляди, Роже начнет нам рассказывать про женщину в белом. И все же в глубинах души появились сомнения. А может, я вчера так напилась, что... Как-то сразу вдруг затошнило. Я запросилась в отель. Рышард проводил меня, но едва мы расстались в холле, мне стало значительно лучше. Я решила, что всего лишь надо опохмелиться и отправилась в бар. Но и в баре меня поджидал неприятный сюрприз. Не успела я вскарабкаться на табурет, как симпатичный бармен Поправляя бабочку, приветливо улыбнулся мне, как старый знакомый. «Мадемуазель Мюс, вам как обычно?» — спросил он по-английски. Не успела я и глазом моргнуть, как он налил мне ту дозу ликера, которую я всегда стремилась осилить. Не успела я решить загадку с любимым ликером, как на стойку легла пачка любимых моих сигарет. «Он что, мысли мои читает?» — ошеломленно подумал и от тараща глаза на орешки, появившиеся на стойке следом за сигаретами. Я тупо уставилась на бармена. Этот парень весьма подходящего возраста где-то меня усмотрел, узнал мое имя и даже в курсе, что я ем, пью и курю. Знала бы бабуля, что я приехала в Париж покорять каких-то барменов, сгорела бы со стыда за меня. Вечер был безнадежно испорчен. Я отправилась в номер, приняла ванну, улеглась в постель и мгновенно уснула. Проснулась довольно рано в отличнейшем настроении, и нежесть в постели размечталась. Когда получу деньги, куплю трубку бабули, самую дорогую из прибамбасами, всякими там топталками, ёршиками и прочей фигней, с которой носятся любители трубок. Ах, как соскучилась я по бабуле! Да, еще куплю и самого лучшего табаку, если б я только в этом хоть что-нибудь понимала, а то ведь надурят. Сколько не старалась моя бабуля... Так и не смогла приучить меня к этой вредной привычке — курению трубки. Слишком я суетлива, да и нет во мне нужного шику. Но зато как смотрелась бабуля с элегантной трубкой на прошлогоднем приеме у своего друга посла в Финляндии! Раздался стук в дверь. Я решила, что мне принесли кофе и булочку. Конечно, заказывать кофе в номер расточительно. Можно спуститься в бар, где дешевле. Но стоило ли ехать в Париж экономить, когда и дома этим приходится заниматься? С важным видом я распахнула дверь, но на пороге стоял не официант с подносом, а мужчина средних лет в хорошо сидящем костюме. «Вы, мадмуазель Муза?» — осведомился он по-английски. «И yes! ес!» — с необъяснимой радостью ответила я. «Это вам!» — он сунул мне в руки огромный пакет и, повернувшись на пятках, немедленно удалился. Едва закрыв дверь, я бросилась потрошить пакет. Ха! Там были евро! Сумасшедшая пачка! В покупательской жажды я не стала дожидаться официанта, решив, что кофе попью на бегу в баре отеля. В баре было немноголюдно. Новый бармен повел себя хуже вчерашнего. Увидев меня, он воскликнул. «Доброе утро, мадмуазель Мюз!» Не успела я осознать, что происходит, как перед моим носом, Появились чашка кофе со сливками и тарелочка со свежайшей булочкой, источающей ореховый аромат. Все именно то, что я собиралась заказывать. А когда рядом с кофе и булочкой легла пачка любимых моих сигарет, я уже не паниковала, а принимала знаки внимания со спокойным достоинством. — Надо в бар заглянуть вечерком, — деловито подумала я. — Интересно, как отреагирует на меня ночной бармен? Позавтракав, я понеслась покупать подарок бабуле. Поразительно, в каком счастливом неведении пребывала я по поводу цены хорошей курительной трубки. Когда продавец сообщил, сколько стоит Данхил, меня едва удар не хватил. Я закричала, как потерпевшая, и с этим нечеловеческим воплем покинула грабителей с большой дороги. Побегав сгоряча по Парижу, я решила, что бабуля дороже стоит, вернулась в салон и приступила к допросу. Выслушав лекцию о производстве лучших в мире английских трубок, я пришла к выводу, что надо брать ту трубку, что сделано по спецзаказу. Чубук из Баобаба, верхняя часть мунштука из секвои, нижняя из эвкалипта. Только эта трубка достойна моей бабули. — А что это за белое пятнышко? — решила я сделать последнее решающее уточнение. — Белое пятнышко — знак высокого качества, — охотно просветил меня консультант. — Делается из бивня половозрелого африканского слона — «Господи, бедный слон! У моей бабули обязательно должна быть только такая трубка, иначе я перестану себя уважать! Скажите, а два пятнышка — это же лучше, чем одно!» — решила я не останавливаться на достигнутом. «Вы абсолютно правы. Второе пятнышко — знак экстра-класса. Оно делается из бивня сиамского слона», — подтвердил консультант. «Это как раз то, что мне нужно!» — воскликнула я, бесповоротно решив, что покупаю трубку с двумя белыми пятнышками. «Просто удивительно, как моя бабуля до сих пор жила без нее, без этой трубки!» Я вышла из салона, зашла за угол и пересчитала евро. На трубку катастрофически не хватало. «Придется копить», — подумала я. «Надеюсь, завтра мне дадут еще больше денег». Однако нетерпение охватило меня. В надежде занять недостающее, я поехала к Рышарду. Рышарда я не застала. А повстречавшийся мне Жан-Пьер вряд ли мог быть полезен. О его жадности ходили легенды. И при этом Жан-Пьер умудрялся быть классным парнем. Все любили его. И было за что. Он в лепешку готов был разбиться, может пойти на любые жертвы, лишения только бы услужить не касаясь своего кошелька. — Зачем тебе Ришард? — сделал стойку Жан-Пьер, сносно говорящий по-английски. — Я могу его заменить. — Нет, — горестно вздохнула я, — мне нужны деньги. Он покачал головой. — Да, тяжелый случай. — А много? — Я назвала сумму. Он присвистнул. — Чтобы дать долг тебе столько, Ришарду пришлось бы срочно продать свой дом. Я не и изверг, и не и это имело в виду. Мне нужно перехватить на несколько дней, и вовсе не обязательно у одного человека. Себастьян наверняка не останется в стороне от моих проблем, но его смогу найти только вечером в клубе. Мне же нужно сейчас. — Ясно. А зачем? — Ты хочешь купить машину? — наивно предположил Жан-Пьер. — Нет, трубку бабули. — Какую трубку? — Обыкновенную, ту, которую курят. Не стану рассказывать, что произошло с глазами Жан-Пьера и куда они переместились, — «Скажу лишь, что старалась не зря». «Пойдем посмотрим, что за трубка такая», — воскликнул Жан-Пьер, хватая меня за руку и давая понять, что до вечера мне от него не отцепиться. Когда мы пришли в салон, он долго разглядывал трубку и с видом знатока поинтересовался у консультанта. «Обкуренная?» «И сходу выслушал подробную лекцию о том, как происходило обкуривание этой чудесной трубки». Оказывается, это непростое занятие англичане поручили специальному моряку дальнего плавания, в результате чего трубка впитала ароматы семи морей и трех океанов, а также познала дуновения всех ветров, какие только возможны. Черт возьми, мне это показалось заманчивым. Жан-Пьеру тоже. «Надо брать», — деловито сказал он. «Я найду тебе деньги». Остаток дня ушел на поиски. К вечеру нам удалось разжиться некоторой суммой, но на трубку по-прежнему не хватало. «Если будем собирать такими черепашьими темпами, не успеем и ко второму пришествию», — посетовала я, алчно пересчитывая евро. жан пьер загадочно улыбнулся и сказал, что знает такого хорошего человека, который с удовольствием подарил бы моей бабуле эту варварски дорогую трубку. «Ты имеешь в виду Себасьена?» — спросила я, освежая в памяти цену и прикидывая, способен ли старикан на такую жертву во имя любви. Жан-Пьер потряс головой. «Нет другого!» Потрясенно я спросила. «Неужели бабуля умудрилась закадрить кого-то еще?» «Не бабуля, а ты!» «Так речь идет о же? прозрела я и вздохнула. «Казимеж бедный, и, судя по тебе, он не разбогател!» Казимеж давно со мной не работает», — сукоризный сказал Жан-Пьер, из чего я мгновенно сделала вывод, что Казимеш разбогател. «А как его разыскать?» — воскликнула я. «Я не знаю, зато Казимеш мне часто звонит и, между прочим, всякий раз тобой обязательно интересуется». «Странно, что мной Казимеш интересуется у тебя, а не у меня», — обиделась я. «В следующий раз, когда Казимеш спросит, жива ли я, пошли его к черту, естественно, от моего имени». Расстроившись, что день прошел даром, поскольку трубка не куплена, я бросила Жан-Пьера и отправилась в отель. В номере рухнула на диван и задумалась. Уверенная была, что за мной следят, иначе откуда они знают о каждом моем шаге? Да и тонкий не случайно в магазине вдруг появился во время скандала, а мужчина с сигарой выходит непосредственный мой начальник. Если я вернусь в отель без сумки, значит, он может сделать правильное заключение, что денег я не потратила». «Следовательно, бессмысленно ждать новой порции», — подумала я и пришла в волнение. Желание купить бабуле трубку с двумя белыми пятнышками овладело мной безраздельно. Бабуля обязательно должна разбираться во всех этих трубках, следовательно, по достоинству оценит подарок. Я уже представляла, с каким видом поднесу ей трубку, и как ахнет бабуля, и как не поверит своим глазам, и как я небрежно брошу пустяки, и как горда буду при этом». «Чертов мужик!» — мысленно возмущалась я. «Сам же курит сигары, а не хочет понять, что моя царица-бабуля просто обязана курить только хорошую трубку». В конце концов я решила отправиться в клуб и потолковать на эту тему со стариком Себастьеном. Он денежный, опытный, герой, любит бабулю и легко войдет в мое положение».